До войны Дуся Желябова работала осветителем в киностудии. В ее власти находилась дуговая лампа, слепящий свет, который она по приказанию оператора направляла то на пол павильона, то на декорации, то на загримированных артистов. Дуся работала в киностудии лет восемь. При свете ее пятисотки, Любовь Орлова, бежала за поездом, прижимая к груди черного ребенка. Черкасов, поднимая огромный меч, вел русские полки на ливонцев. Щукин, так похожий в своем гриме на Ленина, что, неожиданно встретив его в коридоре, люди вздрагивали, говорила речь с построенной в павильоне трибуны. Дуся знала по имени-отчеству и в лицо всех киноартистов, и хранила у себя дома кадры кинопленок из всех картин, на съемках которых светила своей пятисоткой. Потом началась война. Киностудию эвакуировали. Дуся вместе с громоздким имуществом осветительного цеха долго ехала в теплушке все дальше в тыл, в Среднюю Азию. Там, в небольшом среднеазиатском городе, теплушка остановилась и дальше не пошла. Киностудия временно разместилась на одной из узких улочек старого города в маленьких помещениях, никак не предназначенных для киносъемок. Время было тяжелое. С фронтов одно за другим доходили самые неутешительные известия. Давали свет только на несколько часов по ночам, и то с перерывами, потому что электроэнергия – была нужна для эвакуированных сюда военных заводов. Больших картин не снимали, делали только боевые киносборники, состоявшие каждый из нескольких короткометражек. Почти никто еще толком не знал, как снимать войну, но все хотели снимать именно войну, и в каждой короткометражке непременно было много выстрелов, беготней, и умирающих людей. Для съемок в городе не было танков, которые ушли на фронт, не было самолетов, которые улетели отсюда, не было немецких касок, обмундирования, оружия, потому что тогда немцев еще очень мало брали в плен. Не было, наконец, сексаула, чтобы топить павильон, и актеры, свободные от съемки, Окружали Дусину пятисотку, чтобы хоть немного погреть около нее леденевшие руки. Почти все осветители мужчины ушли на фронт. Дося приходила по утрам в барак, где было общежитие, ложилась на свой топчан прямо в ватнике, штанах и сапогах и, закрыв глаза, мучительно думала. Ей казалось, особенно в дни плохих сводок, что все, что она и другие делают здесь – Вовсе не нужно и ни к чему, и что настоящее дело только там, на фронте, куда уехала большинство ее товарищей по цеху. Однажды весной 1942 года она пошла в военный комиссариат и записалась добровольцем на фронт. Когда она пришла прощаться в киностудию, режиссер, с которым она последнее время работала, раньше толстый, А сейчас похудевший наполовину, шумный, часто бронившийся человек посмотрел на нее грустными глазами и сказал «Жалко, жалко», но ничего не возразил. Потом он посмотрел на нее еще раз и сказал «Я тоже просился на фронт, но мне не разрешили. Сказали, что нужней, чтобы я делал вот это». Он кивнул на угол павильона, где в это время стояла декорация подъезда какого-то дома с иностранной вывеской. В студии снималась картина о подпольной борьбе с фашистами в оккупированных странах Западной Европы. Дуся в ее нынешнем настроении, съемки этой картины казались особенно ненужными. «Какая уж там Западная Европа!» – подумала она, когда немцы Харьков взяли и, с сожалением, последний раз посмотрев на режиссера, она протянула ему руку и попрощалась. Над Белградом стояла тихая темная ночь. Сегодня утром были убиты последние, засевшие на чердаках фашисты. Бои перекочевали за Дунай и Саву, и в оглушенном семидневном сражением в городе Стояла небывалая тишина. Генерал, командовавший стрелковой дивизией, которая брала южную часть города, любил музыку и песни до самозабвения. Когда-то мальчишкой он пел несколько лет на клиросе. Должно быть, любовь к пению возникла у него именно с тех пор. Во всяком случае, каждый человек в дивизии, который имел голос и умел петь, был для него человеком особым, которого он знал по имени, отчеству и фамилии, держал на особом счету, даже берег, поскольку это было возможно здесь, где был не штаб фронта и не штаб армии, а просто-напросто стрелковая дивизия. Всякими правдами и неправдами генерал устроил у себя в дивизии маленький ансамбль, члены которого по штату числились санитарами В спокойное время сидели в дивизионном тылу, а в Бурное ничего не поделаешь. В самом деле выносили раненых, как им было положено. Белград был взят, и дивизия должна была на утро, не задерживаясь, идти дальше за Дунай на север. Но генералу хотелось чем-то ознаменовать этот день. И, вспомнив о своем ансамбле, он решил в ночь перед наступлением дать концерт в Народном театре, в самом большом из сохранившихся театральных зданий Белграда. Весть об этой затее быстро распространилась, и к ночи в просторное здание театра наехало гостей даже больше, чем ожидалось. Приехало много югославских офицеров и партизан, приехал член военного совета армии, и кто-то из политодела фронта, и двое генералов из танкового корпуса, и несколько корреспондентов, и даже интендантский полковник из главного трофейного управления, с которым недалее как утром генерал имел такой крупный разговор, что, казалось бы, им лучше никогда в жизни не встречаться. Ночь была очень темная и очень тихая. Должно быть, поэтому оживление, царившее у подъезда театра, было особенно заметно. Одна за другой, к дому с полным светом, подъезжали легковые машины и виллесы. Перекликались шоферы, шумно хлопали дверцы и, обшаривая тротуары белыми кругами света от ночных фонарей, ходили взад и вперед автоматчики. Дуся Желябова вместе с остальными товарищами по ансамблю ходила по сцене за еще закрытым занавесом и примеривалась, где кто будет стоять, куда поставить табуретки для баянистов, И как подальше отодвинуть рояль, чтобы он не мешал русской пляске? Все волновались. И потому что устали, и во время боев несколько ночей перед этим не спали, и потому что это был незнакомый город, и главное потому, что вчера в последнем бою лучший танцор, сержант Лариков, был ранен, а Оля Соломина, певшая в их ансамбле лирические песни, убита. Дуся попала в ансамбль всего три месяца тому назад и совсем случайно. Просто она как-то вечером пела у себя в батальоне, где была санинструктором, свои родные самарские страдания. А генерал как раз приехал и услышал и заставил ее петь еще раз уже при себе и потом через два дня приказал зачислить ее в ансамбль. Обычно она пела «Страдания», «Волжские» и другие частушки под гармонику. Но сегодня, после того, как Оля Соломина погибла, Дусе нужно было петь не только за себя, но и за нее. Ей было грустно и жаль Олю, и тревожно за себя, как она споет. И она, не выдержав, слыша, как там за занавесом наполняется людьми зал, подошла к занавесу и, чуть раздвинув его, выглянула. В зале было много знакомых лиц, но еще больше незнакомых. Три четверти зала зеленела куртками югославских партизан. В самом первом ряду, друг подле друга, сидело несколько югославских священников в черных клобуках и черных рясах с большими нагрудными крестами. Свои, красноармейцы, сидели молча. У них были истомленные семидневными боями лица, но они терпеливо ждали, не переговариваясь и ничем не пытаясь нарушить тишину зала. Наконец занавес раздвинулся. Два баяна исполнили «Светит месяц» и «Прелюдию листа». Потом шел танец, в котором принимал участие почти весь ансамбль. В конце первого отделения Должна была выступить Дуся, сначала со своими частушками, а потом с песенками, которые ей приходилось петь вместо Оли Соломиной. Дуся видела и слышала, как в зале слушали выступление ее товарищей. Весь зал дружно аплодировал и, словно никого не желая обидеть, всех поочередно, подолгу и отпускал со сцены. Выходя, Дуся была спокойна за себя. Она знала, что все будет хорошо». Она под саратовскую гармошку спела страдания, а потом частушки, если Волга разольется, Волга-матушка-река. Она пела их заученным весело и даже видела уголком глаза, как сидевшие в первом ряду священники улыбались ей после каждой частушки и громко хлопали, высоко поднимая свои длинные черные рукава. И однако ей было все грустнее и тревожнее с приближением той минуты, когда ей придется петь первую песенку Оли Соломиной. И вот подошла эта минута. Нужно было петь песню, начинавшуюся словами «О чем ты тоскуешь, товарищ моряк, гармонь твоя стонет и плачет». Это была песенка, которую Оля особенно хорошо с душой пела. И вдруг Дуся почувствовала, что она не может ее петь. Она растерянно посмотрела на зал и впервые, только в эту секунду, со всей ясностью почувствовала, что это далекая страна, что это Белград, и что в зале три четверти югославов, людей, говорящих на похожем, но все-таки непонятном языке. Должно быть от этого внезапного ощущения, что она за границей, Она вспомнила холодный на студии в среднеазиатском городе. И лицо режиссера, говорившего, сказали, что нужнее, чтобы я делал вот это. И декорацию подъезда, и вывеску с иностранной надписью на ней, и слова-песенки из этой картины, песенки, которую в тот месяц пела на студии И неожиданно для себя, для товарищей, для всего зала, Дуся сделала шаг вперед И, закрыв глаза, тихо запела Эти вдруг пришедшие ей на память слова. Ночь над Белградом тихая Вышла на смену дня. Вспомни, как ярко вспыхивал Яростный гром огня. Вспомни годину ужаса Черных машин полет. Сердце сожми, прислушайся. Песню ночь поет — пламя гнева горит в груди пламя гнева в поход наведи час расплаты готов Смерть за смерть, кровь за кровь. Она пропела первый куплет и второй. Она пела, не думая о словах, не замечая их. Перед ее глазами проносились в эти минуты холодные зимние дни первого года войны. И далекий среднеазиатский город, и листы газет со сводками, кончавшимися словами, после упорных боев нашими войсками оставлен, и нетопленные павильоны, в которых тогда, боже мой, как это было давно, именно тогда, когда были эти страшные слова в газетах, снималась картина о далеком городе, где она сейчас пела эту песенку. Неужели кто-то думал и знал тогда о том, что через три года мы будем в этом самом городе? Неужели кто-то мог об этом догадываться и предвидеть, Мысленно спрашивал себя Дуся, и мысленно же отвечала «да, да». Как это ни странно, но «да». Кто-то знал и думал, и догадывался, и предвидел. Наверное, так, потому что иначе не могло быть ничего из того, что случилось за эти годы. Она кончила песню. Зал молчал, как завороженный. А потом случилось такое, чего Дуся никогда не видела. Люди начали хлопать, хлопали все сильнее и сильнее. Потом они начали что-то кричать и по одному подниматься с мест, и опять хлопать, и еще хлопать, уже стоя. И она поняла, что никуда она не уйдет, если не споет эту песню второй раз. Она беспомощно подняла руки перед кричавшим и громыхавшим залом, и зал так же неожиданно и покорно затих, как неожиданно и бурно поднялся. И Дурся в этой тишине захотелось перед тем, как снова петь, сказать о том, что она только что подумала. «Эта песня, — сказала она, делая шаг вперед, — из одной кинокартины о вашем Белграде, Эту картину мы снимали три года назад, очень далеко отсюда, в эвакуации. И немцы взяли Харьков и были под Москвой. Но мы все равно снимали эту картину. Я тогда работала на киностудии. И от того, что она вспомнила о самой себе, она смутилась. И отступив на шаг, растерянно сказала, вот, я ее еще раз пою. И она начала петь еще раз. На большой сцене Народного театра в Белграде стояла маленькая некрасивая девушка в солдатской гимнастёрке, в грубых кирзовых сапогах и пела неуверенным, то звеневшим, то срывавшимся голосом песню «Ночь над Белградом». А в зале плакали. Плакали люди, три с половиной года бывшие партизанами и не раз смотревшие смерти в глаза – И когда я сейчас вспоминаю этот вечер, я думаю, что она пела, быть может, и не очень хорошо. Но люди плакали.